Замок Белфаса и впрямь выглядел величественно, а массивная угловатость строения навела меня на мысли о бункере. Пожалуй, Белфас питал слабость к неприступным крепостям. Какому-нибудь юнцу могло показаться, что проникнуть внутрь можно через окна первого этажа, но я знал, что они магически защищены и запечатаны. Войти можно было только через парадную и черную двери. Я с пользой потратил время, которым располагал, и у меня имелось неплохое представление об архитектурном плане замка. Любая охранная система, не пускающая в дом нежеланных гостей, также не пускает за порог и тех, кого вы хотите видеть, не так ли? Разумеется, столкнувшись с такой сложной дилеммой, Белфас немного поколдовал с берегами и решил оставить открытыми лишь два входа. Поразмышляв, я выбрал парадную дверь, Ее охраняли один часовой и две камеры видеонаблюдения. С камерами не возникло никаких проблем. Вращаясь, они оставляли мертвое пространство, и я, выждав нужный момент, проскользнул мимо и прижался к западной стене замка. Сквозь камень чувствовалось присутствие защитных заклинаний. Оберег от тоннелирования и скользкая мерзкая штуковина на основе льда, которая сработает при попытке прорваться внутрь силой, К счастью, я не собирался поступать столь опрометчиво. Часовой, похоже, изнывал от скуки и холода. Осторожно выглянув из-за угла, я увидел, как он засовывал руки в карманы. МП-5 висел у него за спиной. К двери вели несколько ступенек, и часовой стоял на верхней, отчетливо видимой в свете, падающем из окна. Я бесшумно двинулся к нему, прижавшись к стене, и время от времени останавливаясь, чтобы часовой не заметил меня периферийным зрением. Голый фасад не давал абсолютно никакого укрытия, но мой плащ-туман превратил меня в длинную ночную тень. Подойдя к крыльцу вплотную, я разглядел щетину на подбородке часового и почувствовал зловоние табачного дыма, исходящее от его одежды. Просканировав будущее, я понял, что если устраню противника, то уже в холле налечу на двух громил Белфаса. Я вздохнул и застыл в десяти шагах от часового. Теперь я слышал клацание его зубов. Я взглянул на часы. 35 минут до того, как Белфас полностью завершит ритуал. Через пять минут я жутко закоченил, но шевелиться было нельзя, чтобы мышцы не затекли, я принялся поочередно напрягать и расслаблять их. Прошло десять минут. Сверившись с будущим, я убедился, что громилы убрались из холла в освоясе. Достав из кармана камешек, я дождался, когда часовой отвернется, и швырнул его вперед. Одно из чудес магии предвидения заключается в том, что можно узнать результат какого-либо действия, не имея понятия о том, почему все произойдет именно так, а не иначе. Камешек ударился о ступени и покатился вниз, а часовой сразу же встрепенулся. Спустя 10 секунд он осторожно спустился с крыльца и, крадучись, двинулся влево вдоль стены, стараясь слиться с каменной кладкой. Почему он пошел туда, а не на звук, понятия не имею. Зато путь для меня был свободен, а именно это мне и требовалось. Я быстро поднялся по ступеням, приоткрыл дверь и проскользнул внутрь. В просторном холле было тихо и тепло, На обшитых деревом стенах висели картины в тяжелых рамах. Я мельком огляделся по сторонам. Что ж, замок обставлен роскошно, но сюда приезжают лишь изредка. Откуда-то из коридора доносились голоса. Дверь слева от меня вела в помещение, в котором дежурили четверо бойцов Белфаса, но я знал, что в ближайшие 10 секунд ни один из них не высунет нос наружу. Я бесшумно ринулся к лестнице. В холле тоже имелись камеры видеонаблюдения, но сейчас я не пытался от них укрыться. Мой плащ-туман делал меня практически невидимым в темноте, но в ярком свете ламп меня спасала только стремительность и сноровка. На них я и положился. Я знал, что комната охраны находится на втором этаже, и я, поднявшись по лестнице, достал пистолет с глушителем. Дверь в помещение была открыта, Внутри мерцал свет, и я, вскинув пистолет, переступил порог. Вокруг одинокого стола полукругом были расставлены мониторы, показывающие замок во всех мыслимых ракурсах. Экраны освещали мужчину, сидящего в кресле. Надвинутая на глаза красная бейсболка, руки скрещены на груди. Дежурный спал. Оружия у него при себе не было. Направив дуло на охранника, я поколебался и опустил пистолет, после чего уставился на мониторы. Я насчитал по крайней мере 10 бойцов, плюс еще двоих громил во дворе и парня, который сейчас сопел в кресле и вообще не думал просыпаться. Я посмотрел на экран, на котором транслировались изображения с камеры, установленные возле подземелья, увидел изображение четырех прочных металлических дверей в подземелье, и мне стало не по себе, вот где заперты Лона и Делео. Сами камеры-одиночки мониторы не показывали, Поэтому я сосредоточился на другом. Я опять приник к монитору. Итак, один громил и нес вахту около подземелья. Рядом с ним я заметил щуплого парня, в котором узнал Мартина. Я прищурился. Когда я встречусь с Мартином, нам будет о чем поговорить. Соседний монитор показывал бойцов, сидящих на лестнице, ведущий наверх, но камеры на третьем этаже не работали. Я рассудил, что Белфас не хочет, чтобы кто-либо наблюдал за его ритуалом. Напоследок я нагнулся, но не обнаружил под столом ничего, кроме пучка, кабелей и от мониторов, уходящих в стену. Я покинул помещение, держа пистолет на Парень в красной бейсболке ни на что не реагировал и продолжал сопеть. Следующая дверь привела в комнатку, заставленную гудящими компьютерами. «Замечательно!» Плотно прикрыв за собой дверь, я вытащил из рюкзака пахучий желтоватый брикет и пару взрывателей. Если честно, я ничего не смыслю во взрывчатке, но способность заранее предвидеть, что вызовет большой бум, а что не вызовет, превращает работу подрывника в несложное занятие. Я воткнул взрывателя в брикет, засунул его за компьютеры, отступил к двери и просканировал в будущее проверяя, что произойдет, если я нажму кнопку. Ого-го! У меня все получится. Кстати, нужно взять на заметку, что с пластидом шутки плохи. А теперь надо найти способ впустить сюда пепла. Сейчас не стоит пользоваться парадным входом, значит, можно попробовать прорваться через черный. Так и есть. Заглянув в будущее, я понял, что у черного входа стоит лишь одинокий часовой, который тоже измаялся от скуки. Вытащив из рюкзака еще парочку брикетов пластида, я засунул их под дверной косяк, вставил в них взрыватели и накрыл все плащом, висевшим на вешалке. Взрывчатка разнесет дверь, бойца Белфаса, солидный участок стены и много чего еще. Внезапно я различил мужские голоса. Часовой охраняющий парадный вход решил погреться в замке и разговаривал со своими напарниками, которые сидели в дежурном помещении. Возвращаться в холл уже нельзя. Слишком опасно. Много народу и переменных величин. Предвидеть все я не смогу. В конце коридора я заметил еще одну лестницу. Спустившись по ступеням, я достал рацию «Зонт». Спохватившись, я нажал клавишу передачи Зонд. Тишину прервал треск и голос зонда, искаженный, но различимый. «Алекс? Я готов взрывать. Передай пеплу. Пусть выдвигается. Я открою дверь черного входа. Понял. Ты...» Засунув рацию в карман, я услышал чей-то громкий голос и прижался к стене. «Проклятие!» Мне кажется, засек охранник. Я нырнул в ближайшее помещение, вероятно, в столовую, с огромным столом и стульями, расставленными вокруг него. К счастью, здесь не было ни души. Шаги в коридоре приближались. Что если охранник распахнет дверь? Я сверился с будущим и с облегчением вздохнул, сюда он точно не заглянет. Оружие висело у него за спиной, и к схватке он явно не готовился, но моя ситуация мне очень не нравилась, ведь охранник не покинет коридор, а меньше чем через 60 секунд сюда со второго этажа спустится целый отряд людей Белфаса. Если я не выберусь из столовой, то окажусь в ловушке. Пришло время отбросить скрытность. Подождав, когда часовой пройдет мимо двери, я выскочил в коридор, поднял пистолет-пулемет и прицелился ему в затылок. Просканировав то будущее, в котором я нажимал на спусковой крючок, я обнаружил, что моя попытка ни к чему не приведет. Я снял пистолет-пулемет с предохранителя, вновь использовал свой прорицательский дар, и понял, что очередь уйдет выше и левее. Быстро сместив прицел ниже и вправо, я опять прибег к магии предвидения. Увидев, что пули попадут в цель, я нажал на спусковой крючок. Признаюсь, что в случае с огнестрельным оружием моя магия немного тормозит. Практики маловато и до интуитивного уровня еще далеко, однако весь процесс занял не больше секунды. Пистолет-пулемет Гаррика едва меня не оглушил. Отрывистая стакката заставила меня вздрогнуть, отдача ударила мне в плечо, и в последний момент я чуть было не промахнулся. Однако мне продолжала вести. Первая пуля прошила затылок охранника на вылет. Этого оказалось достаточно. Труп рухнул навзничь, и когда ко мне вернулся слух, я услышал вопли бойцов Белфиса. Лестница, ведущая в подземелье, находилась на западной стороне, и я кинулся к ней. Я почти успел, но три верзилы отрезали мне дорогу. До лестницы оставалось меньше 30 футов, когда они появились из-за угла. Правда, у меня было преимущество перед ними. Многие считают, что в бою главное это оружие, но они ошибаются. Хочешь выиграть сражение, собери побольше информации. Научись прятаться от врага и атакуй внезапно. «Люди Белфаса были гораздо опытнее меня и не уступали мне в храбрости, но я знал, где мы встретимся, а они нет, поэтому я уже был на чеку. Я стоял, прижав приклад пистолета-пулемета к плечу, когда первый громила показался из-за угла. Я выстрелил в него еще до того, как он меня заметил. Первая очередь сбила бойца с ног, вторая довела дело до конца». Двое его напарников расправились бы со мной, если бы сразу же открыли огонь, но только что у них на глазах убили их товарища. Они попятились, вызывая по рации подкрепления. Хотя теперь путь был открыт, я осознавал, что опасность может стать реальной. Почувствовав приближение других бойцов, я сообразил, что они намерены взять меня в кольцо. Нет, уж я не стану паниковать и не попаду в западню». Открыв ближайшую дверь, я окинулся в какую-то комнату, достал детонатор и, впечатавшись в стену, нажал на кнопку. Стена завибрировала, раздался оглушительный грохот, а через мгновение громкий треск. Свет погас, но тотчас же почти все лампочки вспыхнули снова. Стены перестали трястись. Я осторожно пересек комнату и вышел в коридор. На лестнице клубился едкий дым, откуда-то доносились истошные крики. Наверное, кому-то из бойцов изрядно досталось. Я проверил будущее и быстро направился туда, где затаились двое парней Белфаса. Я подошел к ним сзади. Они услышали мои шаги и тут же взяли оружие на изготовку, но теперь их пистолеты-пулеметы оказались бесполезными игрушками». Я выудил из рюкзака гранату, выдернул чеку и отпустил предохранительный рычаг, выждал две секунды и бросил ее за угол. Отскочив от стены, граната подкатилась к бойцам, на сей раз взрыв был громче предыдущего. Я перепрыгнул через окровавленные ошметки и ринулся к лестнице, ведущей в подземелье. Когда я сбегал вниз по узким бетонным ступеням, моя рация зашипела «Алекс!» «Алекс!» — верещал зонд. Я приложил рацию к уху, одновременно прислушиваясь к звукам, доносящимся за моей спиной. Кто-то отдавал приказы, но... Все это означало, что мне удалось выиграть минуту-другую. — Говори быстрее, — рявкнул я. Треск статического электричества перекрыл голос зонда. — Эй, круто, да, Алекс? — донеслось до меня сквозь шум помех. Лестница привела к стальной двери. За ней, конечно, затаился очередной громила с пистолетом-пулеметом наперевес. Толкнув дверь, я отступил в сторону, и длинная очередь выбила из стены осколки штукатурки. «Зонт! Сейчас не лучшее время для трепотни!» «Пепел на подходе возбужденно выпалил зонд. «Он уже на территории замка, все готово!» И словно по сигналу, сверху послышался знакомый свистящий хлопок огненного шара, и сразу же за ним агонизирующий вой. Думаю, что бойцы Белфаса, которые намеревались поймать, меня бросились на утек. Замечательно, рассеянно произнес я, зажимая рацию между ухом и плечом, чтобы взять пистолет-пулемет. Он спалил фасад, Алекс, голос зонда поднялся на несколько тонов. Он... Господи! С ума сойти! Новый огненный поток прожег стену уже рядом со мной. Стиснув в руке пистолет-пулемет, я высунулся из-за угла, выпустил короткую очередь и предусмотрительно нырнул обратно, спасаясь от ответного огня. Надо сказать, что грохот в замкнутом пространстве стоял несусветный. «Боевики отходят. Они отстреливаются. Они...» «Зонт, погоди-ка», — пробормотал я. «Я свяжусь с тобой позже». «Магазин на 30 патронов. Пули не рикошетят». В общем, поразить цель очень трудно. Я выпустил слепую еще одну очередь, после чего скинул с плеч рюкзак и достал из него последнюю гранату. Теперь ответный огонь длился дольше. Пули ударялись в стену справа от меня, застревая в известняке. Звук выстрелов заглушил ответ зонда. Выдернув из гранаты чеку, я подождал, пока у противника закончатся патроны. Щелк! и опять сверился с будущим и поймал нужный момент. Выглянув из-за угла, я обнаружил, что боец как раз присел на корточки, лихорадочно перезаряжая оружие. Я окинул беглым взглядом просторное помещение с перевернутым столом посредине. Раскачивающаяся под потолком лампочка отбрасывала пляшущие тени. Бросив гранату так, чтобы она отскочила от противоположной стены, Я зажал уши ладонями. Но все же услышал отчаянный крик и грохот взрыва. «Чудесно!» — сказал я в рацию. «Держи меня в курсе, зонд!» И спрятал ее в карман. Граната учинила в комнате настоящий разгром. Я быстро обыскал ее, стараясь не смотреть на останки бойца, разорванного в клочья, Сверху доносился рев огненных заклятий, приглушенных бетоном. Однако господство пепла не было безраздельным, в ответ звучали отрывистые автоматные очереди. Я не чувствовал никаких ледяных атак, из чего следовало, что Белфус не принимал участия в сражении. Конечно, хозяин замка и не думал спускаться сюда, и наверняка он близок к завершению ритуала, значит, Времени у нас в обрез, надо поторопиться. Отыскав под расщепленным столом связку ключей, я поспешил вперед. Лона! из глубины коридора донесся слабый возглас. Алекс, я здесь. Я бежал туда, по пути проскочив мимо коридора, отходящего в бок. В том самом месте, где он поворачивал налево, я заметил четыре металлические двери по две с каждой стороны. Прочная сталь с накладками. Я притормозил, окошек у них не было но на уровне глаз каждой имелась узкая щель с крышкой. Открыв задвижку, я поднял скрипящую ржавую крышку. В камере одиночки находилась слона, и меня захлестнула такая волна облегчения, что у меня едва не подкосились ноги. Я был уверен, что Белфас прибережет ее на десерт, и я сумею спасти ее, но лишь теперь понял, насколько я боялся ее потерять. И хотя я встретился с лоной в по ту сторону... И знал, что она жива. Сейчас, увидев ее во плоти, я почувствовал себя востократ лучше. Лона была бледной, волосы спутались, одежда испачкалась и порвалась, но когда она меня увидела, ее лицо озарилось столь редкой для нее широкой улыбкой. Привет, прошептал Лона. Привет, сказал я и невольно улыбнулся в ответ. Какие дела? Бывало, и получше, проговорила Лона, Но я думаю, ты можешь выпустить меня отсюда. Можно и не просить меня об этом. Лону заточили в самой настоящей и убогой тюремной камере. Дверь запиралась на засовы вверху и внизу, и я с лязгом их задвинул. Где Далео? Лона покачала головой. Пару часов назад ее увели из соседней одиночки. Я собирался вставить ключ в замок. Когда интуиция подала мне знак, я привычно просканировал ближайшее будущее и закатил глаза. «Да ты, наверное, шутишь?» — Лона вздохнула. Она уже давно общалась со мной и привыкла к подобному. «И это не самая хорошая новость». «Угу», — просунув ключи в окошко в двери, я услышал, как они звякнули, упав на пол, и отступил назад. «Я сейчас вернусь». «Мартин...» Находился в шагах в сорока дальше по коридору, когда я завернул за угол, беря его на прицел. «Мартин, назови мне причину, почему я не должен тебя убить», — процедил я. Мартин оглянулся. Он щеголял в черной форме, вероятно, позаимствованной у кого-либо из бойцов Белфаса, в комплекте с портупеей, которая была ему слишком велика. Мартин напоминал киноактера из кожи вон лезущего, чтобы показать, насколько он крутой». Увидев дуло, наставленное на него, Мартин вздрогнул, но тотчас же тряхнул головой и ухмыльнулся. «Приветик, Алекс! Я и не сомневался, что мы с тобой столкнемся!» Точка лазерного целеуказателя застыла на черной ткани, облегающей впалую грудную клетку Мартина. Мой указательный палец чесался от желания нажать на спусковой крючок. Я только что прикончил около полдюжины людей, которых был вынужден убить. Ты косвенно виновен в этом, Мартин. Так что назови мне причину, почему я не должен тебя убить, тихо произнес я. И я знаю, что ты прячешь пушку за спиной, руки вверх. Продолжая ухмыляться, Мартин начал поднимать пистолет. Я выстрелил до того, как он успел прицелиться в меня. Тонкими щупальцами-нитями метнулись тени пули, просвистев ушли рикошетом. Мартин стоял передо мной и я выпустил еще одну очередь. По-прежнему ничего. Я полностью разрядил в Мартина магазин. Метались черные тени, я видел вспышки, но Мартин, как ни в чем не бывало, смотрел на меня. Наконец, боек моего пистолета-пулемета щелкнул сухо по пустому патроннику. Я изумленно таращился на Мартина. Ни ран, ни крови. Что еще за чертовщина? «Теперь моя очередь», — сказал Мартин и выстрелил. Судя по звуку выстрелов, у Мартина был очень мощный пистолет. К счастью, стрелок он оказался никудышный, и ни одна его пуля не попала бы в цель, даже если бы я не нырнул за угол.